ДЕЛ ВЫШЕ КРЫШИ Два дня спустя, когда ангольцы уже уехали, в понедельник утром Хайдарову позвонил Николай, уже знакомый ему референт Международного отдела ЦК, и деловым тоном без особых прелюдий попросил заехать после обеда на Старую площадь. Слова Шангонга о том, что вскоре Олег и сам сможет убедиться, насколько велика и прекрасна Ангола, оказались непустым звуком. Камарада Тита наверняка уже тогда знал о намерениях отправить его переводчиком в Луанду, да и, пожалуй, что сам был инициатором этой командировки. На заполнение анкет, получение рекомендаций Институтского комитета комсомола и вслед за ней соответствующего письма от Ленинского райкома в ЛКСМ с в Международном отделе ЦК партии, справки из неврологического, туберкулезного и психоневрологического диспансера, а также на привитие вакцины от «желтой лихорадки», Олегу выделили время до среды, включительно. Николай успокоил его, заверив, что он все успеет. «С вами везде, вплоть до диспансеров, будет наш сопровождающий и спецотдела ЦК, так что ни на одном из этапов вы не потратите более пяти минут. Тем более, что все товарищи на местах о вас уже предупреждены». «Прощание в Луанде намечено на субботу, об этом уже сообщила местная пресса. Так что времени на раздумья у нас нет». Уже в четверг с билетом в кармане Олег, провожаемый Лизой, садился в самолет спецрейса Аэрофлота вместе с группой советских биохимиков в главе с Павлом Ивановичем Клименко. «Ты все собрал, конечно, полный чемодан. Вот лично от меня вложила сверток в руки Олега Лиза. Что это? Сухой паек, бутерброды, с сыром и ветчиной, все, как ты любишь. Зачем? В дорогу, не спорь, это никогда не помешает. И куда мне их? В чемодан». «Там места уже нет», — хотел отделаться Олег. «Открывай, я найду место». Олег нехотя раскрыл свой багаж. «Места нет, да тут я еще спокойно помещусь. Возьмешь?» — положила аккуратно сверток внутрь чемодан Лиза. «Ты все бутерброды съешь», — рассмеялся Олег. «Зато я всегда буду рядом с тобой. Ты и так рядом. чтобы не случилось», — он напомнил ей их клятву. «Надеюсь, ничего». «Во сколько за тобой должны заехать?» — грустно улыбнулась Лиза. Ее яркие глаза затянулись влажной дымкой — С минуты на минуту. «Можно с тобой в аэропорт?» «Да зачем?» В этот момент на улице раздался сигнал машины. Лиза прильнула к груди Олега. прям как в кино», — прокомментировал Олег, обнимая невесту. «Давай только без слез. Пусть артисты плачут, у них работа такая». «Давай», — стерла влагу Лиза. Не, «Не, не могу, не получается. Я всего на неделю, ты даже не заметишь. Как ты говоришь, бальзам на душу товарищу Нетта и обратно». «Я замечу». «Ладно, пошли». «А тут товарищи уже заждались, наверное. Давай присядем тогда на дорожку». Олег сел на стул и посадил на свои колени Лизу. Уже на улице они снова обнялись. Олег хотел отделаться дежурным прощальным поцелуем, но не получилось. Влажные от слез губы Лизы приклеились к его так плотно, что те открылись, и теплая проникающая нега, словно морская волна, на мгновение снесла крыши обоим. Тревожный сигнал Волги вернул их обратно на землю словно эта кнопка включила гравитацию. Олег отпустил Лизу, поднял чемодан. После неравноценного бартера тело его спряталось в салоне. Лиза смотрела вслед, лицо ее было теплое, влажное осеннее, как у погоды. Ветер в знак расставания сбросил несколько листьев с ближайшего тополя. Груз номер один, который сопровождал представитель посольства Народной Республики Ангола в СССР, летел вместе с ними в стеклянном герметически закрытом саркофаге в задней части салона. Поверх саркофага во всю его длину лежало развернутое государственное знамя Народной Республики Ангола. После 13,5 часов полета, включая дозаправку в Пудапеште, Ил-62М международных советских авиалиний уже был на другом краю света – горделиво и вальяжно выруливая на стоянку ангольского столичного аэропорта имени 4 февраля. Первое ощущение от Луанды в то утро 24 сентября у Олега потом еще долго ассоциировалось с русской баней, в которую заходишь, открыв дверь из прохладной раздевалки. вступив на трап, почти моментально поданный к борту самолета, он сразу же почувствовал на лице и руках горячую влагу, которая, казалось, висела в воздухе и в любой момент готова была превратиться из душного пара в потоки воды. Приземистое здание аэропорта было построено еще в колониальные времена. В правой части его фасада, рядом с ключевыми элементами герба Независимой Народной Республики Ангола в виде мачете полукруга шестеренки и пятиконечной звезды, висел огромный портрет Нетта в черной траурной рамке. Внутри аэропорта было не очень многолюдно. По углам зала прилетов на кронштейнах висели черно-белые телевизоры «Филлипс», и практически из любой его точки можно было наблюдать навязчиво повторяемые время от времени телевизионные кадры из президентского дворца футунгу де Беллаш» о вступлении в должность нового президента Анголы Жуза Эдуардо Душ Сантуша. Из слов комментатора стало понятно, что 20 числа по единодушному решению членов Политбюро МПЛА Партии Труда он был наделен полномочиями председателя партии, а на следующий день назначен президентом страны, сменив на этом посту преждевременно ушедшего незабвенного доктора Агастиния Нетто». Товарищи члены Центрального комитета, слушал Олег, читавшего свое выступление перед микрофонами, в двумя десятками соратников, нового главу государства, приятного на вид африканского мужчину лет сорока, с мягким, почти детским тембром голоса. Товарищи члены правительства, глубоко уважаемые члены дипломатического корпуса, дорогие гости, товарищи. Увидев, что остальные члены делегации поняли, что на телеэкране новый президент и начали кучковаться вокруг него, Олег стал переводить им слышанное стараясь говорить чуть громче и пытаясь уместить перевод в небольшие паузы, которые делал выступающий. «Подчиняясь решению Центрального комитета нашей партии, в этот торжественный день я приношу клятву председателя МПЛА партии труда, президента Народной Республики Анголы и главнокомандующего Народными Вооруженными Силами Анголы, чьи обязанности столь блестяще преданно и мужественно исполнял наш дорогой товарищ президент НАТО, преждевременно ушедший из жизни 10 сентября в Москве. «Эта замена непроста», — продолжал душ Сантуш, когда кто-то из проходивших мимо ангольцев язвительно заметил, а речь-то ему написали вовремя, оперативно работают. «Мы продолжим начатое им дело строительства социализма в Анголе, основываясь на принципах марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма». После того, как выступавший заверил присутствующих и в особенности членов Дипкорпуса о том, что Ангола останется верной, подписанным ее ранее международным договорам и обязательствам, а также принципам невмешательства в дела других государств, нормам мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, были произнесены традиционные для финала подобных выступлений слова «Алюта Кантиньо Авитория Эссерта». Выслушав выступление окружавшие душ сантуши члены правительства и политбюро, до сих пор большей частью походившие на немых статистов, разразились громкими аплодисментами и стали подходить к нему с поздравлениями. Чьи-то руки новоиспеченный президент пожимал охотно и радостно, на кого-то обошел стороной, ловко избежав приветствий. Один из поздравлявших, особенно тепло обнявший нового главу государства и награжденный в ответ благодарной улыбкой и дружеским похлопыванием по плечу, показался Олегу знакомым. «Шан едва не воскликнул он вслух. На Тита был тонкий и светлый френч, почти рубашка с разведенными в стороны лацканами, из нагрудного кармана которого сверкал колпачок явно дорогой авторучки. Его вьющиеся волосы были зачесаны строго назад, на несовременный лад, как у старых большевиков-ленинцев. Треугольная бородка и усы аккуратно пострижены, слегка прищуренный взгляд излучал спокойствие и внутреннюю удовлетворенность». Встретивший советскую группу в аэропорту Ланды Камарада Пиньеру назвался помощником Тита Шангонга, которого тот направил в аэропорт, чтобы принять груз номер один, перевести его в специальную биохимическую лабораторию и потом разместить советских товарищей, выделенной для них в вилле в окрестностях столицы. Пиньеру, судя по виду, был военным. Блеклые защитного цвета звездочки на плечах униформы Фапла свидетельствовали о его капитанском звании. Хотя некоторые едва неуловимые властные повадки, особенно в общении со служащими аэропорта, позволяли предположить, что он имеет отношение к спецслужбам. После того, как Олег увидел по телевизору самого Тита, по-дружески обнимающего нового президента страны, о нем и его помощнике можно было подумать все что угодно. Государственным задачам, а еще и такого уровня, любой маскарад пошел бы только на пользу. Пиньеру помог прилетевшим в Луанду получить чемоданы, выплывшие из недр багажного транспортера, погрузил их при помощи водителя на несколько тележек и повел гостей к машине, припаркованной против всех правил, прямо у выхода из зала прилетов. Там он и гости сели в микроавтобус «Скания» и поехали к их недавно приземлившемуся самолету – где рядом уже стоял большой автомобиль-рефрижератор, который, судя по всему, должен был забрать тело НЕТА, а также комплект реактивов и инструментов доктора Клименко, размещенных в отдельном контейнере». С автомобильным эскортом, впрочем, вполне скромным, говорящим скорее о проводившейся перевозке тяжелого пациента городской клиники, микроавтобус и рефрижератор проследовали в загородную резиденцию, где, как впоследствии понял Олег, должна была проводиться вся работа по дальнейшей, но все еще временной заморозке тела, чтобы обеспечить прощание с усопшим президентом для многочисленных рядовых граждан страны до его возвращения в Союз на бальзамирование». Как Хайдаров узнал из радиосообщений, уже на вилле, где группу разместили по отведенным им комнатам все тот же Пеньейру и несколько встречавших их человек из прислуги, в Луанде уже полным ходом шло строительство мавзолея. Именно ему суждено было принять забальзамированное советскими специалистами тело Агастиниенетта. Вокруг него возводился гигантский мемориальный комплекс в память о первом президенте независимой Анголы и его героическом жизненном пути – Нижний этаж загородного коттеджа, где была просторная гостиная с большим телевизором, диваном и креслами, кухня, ванная и большая спальня с отдельной гардеробной комнатой и двуспальной кроватью, был полностью предоставлен распоряжение Павла Ивановича Клименко, руководителя делегации. Верхний с тремя гораздо меньшего размера спальнями, туалетом, с душем и небольшой верандой, которая, как и окна нижнего этажа смотрела на Атлантический океан, был в распоряжении двух помощников – Клименко и переводчика делегации. На территории виллы находился небольшой, но аккуратный бассейн, за состоянием которого периодически присматривал специальный человек. Помимо поваров и горничных, живших в отдельном хозяйственном здании, на той же территории здесь был и садовник, заботливо следивший за бунгенвилеями, эстерлициями, пальмами, банановыми деревьями и прочим тропическим великолепием раптать по поводу такого размещения не было ни малейшего повода. Отведенная Олегу спальня с небольшим письменным столиком, тумбой для белья и встроенным в стену гардеробом была даже больше, чем его или Лизина московская комнатушка. Когда еще, рассуждал студент, двадцати с небольшим лет удастся пожить в таком комфорте на берегу Атлантики, в ста метрах от чудесного песчаного пляжа, под добрым и нежным утром и к вечеру африканским солнцем? Наконец-то после долгой официальной хроники дня начался художественный фильм, и Олег еще больше ощутил себя зрителем картины, какой бы остросюжетной и захватывающей та ни была. Он не мог в ней раствориться, чтобы почувствовать себя здесь, пусть не главным героем, то хотя бы актером второго плана. Олег еще не знал, что за все время, которое ему здесь будет отведено, единственное, что ему удастся – это стать оператором. Оператором, который лезет с камеры в гущу событий, снимая Анголу через призму, преломляющую действительность зеркал, и неизменно находит себя на обочине при любой попытке взглянуть на Африку невооруженным взглядом. Коттеджный поселок ангольской партийно-государственной номенклатуры под Луандой, где они жили, был окружен высокой оградой. На каждом из въездов стоял пост охраны. Уходя на океанский пляж, за которым тоже было установлено наблюдение, а дороги к нему перекрыты, Олег был вынужден отмечаться у дежурного на КПП. Охрана и прочие меры безопасности объяснялись не только высоким положением тех, кто жил за забором, но и тем, что Ангола, хоть это официально и не признавалась, находилась в состоянии гражданской войны. «Эй, Хайдаров, погоди», — услышал он за спиной, когда на следующее после приезда утра, встав пораньше, отправился на пляж. Это был Петрович, член команды Клименко, медбрат, мужчина лет 45, работающий в лаборатории с самого окончания медучилища. Особых карьерных высот за это длительное время он не достиг, продолжал помогать в обработке и погружении тела в бальзамирующий раствор, составлял необходимые реактивы, да заполнял всяческие бумажки. Дело свое он знал туго, а помимо него имел кучу разных, способствующих радостному взгляду на жизнь, досуговых страстей, главная из которых рыбалка. Поэтому в каждой из заграничных командировок, которых за последнее время было немало, как, например, во Вьетнам, для бальзамирования лидера страны Хошимина, Петрович в любую свободную минуту посвящал любимому занятию. Я как услышал, что ты поутру зашуршал в своей комнате, сразу понял, не иначе рыбак, раз в такую рань проснулся. Да нет, Петрович, я больше по части здорового образа жизни, просто решил окунуться перед завтраком. А, -а. «Ну тогда все равно пойдем, заодно проведаю, чем местная платва дышит, на что клюет, какие хитрости против нашего брата имеет». Пока Олег купался, погружаясь в воду с маской и разгадывая летевших от него в рассыпную мелких морских обитателей, Петрович, расположившись чуть в стороне с прихваченным из Союза спиннингом, успел поймать спиток макрелей среднего размера, неприметных, но чрезвычайно питательных и полезных рыбешек серого цвета. «Олеж, ты только смотри, а наш стерва на пустой крючок клюет!» «Попробовал сначала на хлеб их, здешний, белый. Так когда тот слетел, они все равно продолжили клевать. А потом я и вовсе зашел в воду по пояс. Так не поверишь, они на меня все равно ноль внимания. Да шо, они их тут совсем не ловят, что ли?» «Вряд ли, Петрович». «А на рыба здесь просто непуганная, доверчивая. Ты только глянь, какие богатые особняки вокруг!» – пошутил Хайдаров. «Вот что значит капитализм? Язви его в корень!» – воскликнул медбрат, насаживая очередной хлебный мякиш на здоровенный, рассчитанный на глупую жадную рыбу, почти браконьерский тройной крючок. «Марксизм-ленинизм, ошибаешься! Ангольцы строят у себя самый настоящий социализм, так что они наши близнецы и братья!» «Насчет близнецов и братьев, Олег, я поостерегся!» «В нашем деле это серьезно. Я вот только за себя скажу. Черных, в смысле африканцев, мы ведь с Клименко еще никогда не бальзамировали. А вдруг от раствора наш Августин возьмет и побелеет? Что тогда?» Петрович стал неспешно сматывать удочки, показывая тем самым, что пора вернуться на виллу. «Пошли. Небольшой улов на ужин у нас уже есть. Положу его пока в холодильник, а к вечеру после работы я тут попробую с ластами и с подводным ружьем пошарить, а ось еще кого-нибудь изловлю». После завтрака группа советских специалистов, включая переводчика, отправилась в расположенный в 30 минутах езды от виллы на окраине Луанды огромный президентский дворец Футунгу-де-Беллаш, куда накануне прямо с аэродрома привезли тело Агостиньонетта и оставили на всю ночь в специальной кондиционированной комнате в саркофаге. За телом наблюдал Клименко и его ближайший помощник – Их предупредили, что к вечеру во дворец приедут члены Политбюро, чтобы посоветоваться с экспертами принять окончательное решение, когда можно будет открыть доступ к телу для прощания с народом. Саркофаг, пока мавзолей еще не готов, было решено выставить в Большом актовом зале дворца. Олег разговорился с одним из работников здания, Камарадой Домингушем Бандейрой, служившим там еще при португальском губернаторе, который видел, как президент Нетто через несколько дней после провозглашения независимости переехал сюда вместе с администрацией и некоторыми из его ближайших помощников. Президент переселился во дворец 16 ноября 1975 года, меньше чем через неделю после провозглашения независимости, рассказывал Бандейра. Он привез с собой свою повариху, дону Жозефу и официанта, который прислуживал ему за столом. Сопровождавший его офицер в первую с ним встречу, оглядев нас уже не слишком молодых людей, сказал, что те, кто хочет уволиться или уйти на пенсию, могут это сделать. Некоторые так и поступили. Потом он, правда, стал помягче с нами. Сколько лет президент провел в дворце Футунгу де Беллаш, поинтересовался Хайдаров, не очень понимая, зачем ему нужны эти сведения. Скорее, подумал он тогда, чтобы подержать разговор с человеком, который наверняка был долгое время по-настоящему предан своему хозяину. Около двух лет. До июля 77-го, когда здесь начался капитальный ремонт, законченный незадолго до того, как Камараден это скончался. Бандейра украдкой вытер на бежавшие слезы. До приезда представителя руководства НРА глава советской делегации нашел состояние тела президента удовлетворительным, попросив только, чтобы ему раздобыли для уточняющих лабораторных исследований клок-волос местного африканского жителя. Никто не ожидал, что это станет настоящей проблемой. Полагая, что дело не стоит и выеденного яйца, Олег вместе с Петровичем вышли из дворца и подошли к небольшой группе любопытствующих пожилых ангольцев – Судя по всему, многие уже прознали, что прощание с лидером нации будет проходить именно здесь. На предложение позволить отрезать у них небольшую прядь волос для эксперимента, который поможет комарадыш-советикуш в их медицинских исследованиях, люди резко шарахались в сторону. На дальнейшее разъяснение и просьбы они отвечали категорическим отказом. Выяснилось, что отдать постороннему клок своих волос здесь считается смертным грехом. Учитывая, что смерть в те дни буквально витала над страной, в образе ее первого президента желающих совершить грехопадение не находилось. В итоге, после десятка неудачных попыток, образец волос взяли у какого-то полунищего старика, сидевшего в пыли под деревом с бутылкой местной бормотухи. Когда в пару к ней предложили литровую бутыль «Блэк Лейбл», сделка была успешно осуществлена. Комендантом дворца был довольно колоритный майор Фапла, крепкий, невысокого роста африканец – На брезентовом поясе сбоку при нем был пистолет, с которым он никогда не расставался. И этим, несмотря на свой дружелюбный вид, он всегда настораживал и даже беспокоил группу советских микробиологов. И Клименко подружески попросил его не пугать оружием гражданских людей, занимающихся сугубо мирным, пусть и сопряженным со смертью делом. Майор тогда снял с пояса кабуру с Макаровым, но приставил к нему отдельного дневального вооруженного автоматом «Калашникова». Вечером случилось непредвиденное, чего никто из советской делегации ни при каких обстоятельствах не мог ожидать. «Ангольская партийно-правительственная комиссия во главе со вновь избранным президентом Жузе Эдуардо Душ Сантушем, приехавшая принимать тело, заявила, что в таком виде предъявить дорогого мангуши народу невозможно». «В чем? В чем дело? Клименко был вне себя от бешенства, и едва сдерживался. Мы провели все необходимые работы. В этом состоянии при профилактических инъекциях тело может пребывать еще минимум неделю. Этого хватит и на прощание, и на возвращение в союз для окончательного бальзамирования». Группа членов политбюро МПЛА стояла молча, выслушивая перевод президентского переводчика. Самому душ сантушу как известно, проучившемуся в Баку несколько лет и даже игравшему там за местную футбольную команду, перевод не требовался». Не дожидаясь его окончания, он что-то шепнул своему помощнику на ухо, и тот спешно подошел к Павлу Ивановичу. комарада президент говорит, что «не узнает своего многолетнего соратника по освободительной борьбе без очков. Он всегда их носил, таким запомнился всем, и без них никто не поверит, что это незабвенный вождь ангольского народа Антонио Агантини Нетто». «Зачем вы их сняли?» — уже без переводчика обратился до уши с Антуш Клименко. Тот сначала опешил, но потом объяснил, что ни в православной, ни в католической традиции не принято хоронить человека в очках. К тому же, добавил Клименко, для нас это первый в истории опыт бальзамирования чернокожего. Мы опасались, во-первых, что кожа от раствора может побелеть. Во-вторых, боялись, что очки, имея некоторый вес, со временем продавят переносицу. Процесс бальзамирования потребовал от нас удаления носовой перегородки, и нос держится на одной коже. «Я уверен», — продолжит президент уже через переводчика, — что наши дорогие советские товарищи являются первоклассными специалистами и найдут способ вернуть все на свои места и установить статус-кво. Да, не успокаивался Клименко, но в здешних условиях нам герметически закрытый саркофаг не открыть, и очки остались в лаборатории в Москве в сейфе. Так зачем же дело стало с легкой иронией, в голосе поинтересовался душ Сантуш? Вы хотите сказать, что у вас нет от него ключа? Нет, ну, конечно... Оторопела, почти оправдываясь, промемлил Клименко. «Вот и чудненько!» — снова на русском ответил повеселевший президент. «Начало демонстрации мы перенесем на понедельник, поскольку мавзолей еще не достроен. А завтра, как и было запланировано, в двенадцать выставим перед дворцом закрытый саркофаг с большим портретом вождя, а до этого провезем его по центру города. Пусть народ прощается, потом приходит сюда, взлагает цветы, скорбит. Народ нельзя лишать не только радости, но и скорби». С почти сталинской интонацией, как показалось, Клименко произнес новоиспеченный глава государства. «Товарищ Душ-Сантуш!» — цеплялся за остатки своего разума Павел Иванович. «Но ведь сегодня уже пятница. Как же мы за два дня успеем?» «Я вам дам свой самолет. Вылет в субботу ранним утром». Президент уже отвернулся в сторону от Клименко, давая распоряжение помощнику приготовить закрытый траурный саркофаг, венки, почетный караул и прочее и передать соответствующее уточнение на ленты информационных агентств». Незапланированное кратковременное возвращение в Москву Олег помнил смутно, сквозь многократные и все время тщетные попытки уснуть. Во Внуково прилетели вечером, предупрежденные из Луанды, встречающие уже ждали их около трапа на двух Волгах и на авторефрижераторе, том же, что провожал их в Анголу еще несколько дней назад». Один из сопровождавших, прежде чем рассадить всех по машинам, напомнила о секретности операции и строго-настрого приказал никому никуда не звонить. В лаборатории они провели несколько ночных часов, поскольку телу требовалось сделать несколько новых инъекций, ранним утром кое-как позавтракали в московской пельменной на улице Богдана Хмельницкого, рядом с площадью Дзержинского. И когда все было сделано, тем же составом и в сопровождении все тех же, не слишком разговорчивых товарищей из Комитета государственной безопасности, отправились в аэропорт». В Луанде они были ближе к вечеру воскресенье На вилле их ждал роскошный ужин с красным сухим вином из португальских регионов Доро и Дао. Красота! Олег впервые в течение одного дня завтракал в Москве, а ужинал в Африке за семь с половиной тысяч километров от родного дома. После того, как повторно приехавшая тем же вечером уже без президента правительственная комиссия осмотрела тело и не нашла больше никаких возможных изъянов, Очки были на месте, и доступ к телу особым письменным приказом был открыт, начиная со следующего утра в отстроенном за сутки флигеле будущего мемориального комплекса. Покидая дворец, один из членов комиссии передал Павлу Ивановичу Клименко официальное приглашение для группы советских специалистов на закрытый прием в резиденции нового главы государства, подписанное самолично его превосходительством президентом Народной Республики Ангола Жузе Эдуарду Душ Сантушем и супругой. К двенадцати часам следующего дня, когда новость о начавшейся церемонии прощания с телом благодаря сообщениям по национальному радио и в Journal de Angola, печатном органе ЦК МПЛА Партии Труда, успела распространиться по столице и далее по всей стране, ангольцы уже шли к дворцу непрерывным потоком. Они выражали свою скорбь по ушедшему лидеру бурно и страстно, как здесь принято, рыдая и вскрыкивая, размазывая слезы по лицу – и царапая его руками, как бы показывая и себе, и окружающим, насколько невосполнима их утрата. На входе в спешно построенный мавзолей людей встречал огромный портрет Агостиньо Нетто. Внутри него стоял стеклянный саркофаг с телом президента, окруженный почетным караулом, представителями политбюро и правительства, которые время от времени сменяли друг друга. Рядом на некотором расстоянии от саркофага, отрезанного от остальной части небольшого зала траурными лентами, сидели члены семьи покойного. Немного знакомый с ее творчеством и часто видевший ее в последние дни по телевизору в группе родственников Олег узнал Эуженю Нетто, вдову президента, все еще молодую и красивую женщину, этническую португалку, журналистку и популярную поэтессу, на которой президент женился в конце 50-х годов, находясь в эмиграции». «Настоящая муза», — подумал про себя Олег. «Сколько в ней благородства. На довольный эпитетов просто красивая баба, так скажи нет». «Женщина». «Баба не может быть такой тонкой, изящной, даже интеллигентной». В этот момент и у Женя посмотрела на Олега, будто услышала его комплименты, приняла как должное не время молодой человек и снова погрузилась в молчание. Снаружи и внутри толпу прощавшихся с вождем регулировали и направляли добровольцы в красных футболках. Они аккуратно и вежливо предлагали желающим расписаться в книге соболезнований и в случае необходимости указывали направление на выход. В очереди, которая несколько затихала, почти цепенела внутри помещения, тем не менее, периодически кто-то всхлипывал и приглушенно плакал. Однако, пройдя мимо тела первого лидера нации выйдя на улицу, Люди переставали себя сдерживать, некоторые рыдали, и обессиленные падали на землю, подхваченные все теми же волонтерами и медиками. Кого-то отпаивали водой, тут же на месте кого-то отводили к дежурившим неподалеку машинам скорой помощи. Вечером первого дня прощания с гостиной «Нетто» в отеле «Панорама», стоящем на живописной океанической косе в черте города, президент Жузе Эдуардо Душ Сантуш устроил закрытый, не освещавшийся в прессе прием для первых приехавших на церемонию прощания гостей глав государств. Среди них были президенты и премьеры соседних африканских государств, прежде всего лидеры бывших португальских колоний, а ныне так же, как и Ангола, независимых стран Мозамбика, Гвинея-Бисау и островов Зеленого Мыса, Сантома Федеративной Республики Бразилии и Португальской Республики, которую представлял экс-премьер, а тогда лидер крупнейшей в стране социалистической партии Марио Саарыш. Глава советской делегации биохимиков, приглашенный с коллегами на вечер, подошел к президенту, извинился за произошедший инцидент и поблагодарил за прекрасные условия, предоставленные его делегацией. Президент в ответ пожелал Клименко дальнейших успехов в его важнейшей для ангольского народа работе, попросив в случае любой необходимости обращаться к нему напрямую, добавив с улыбкой, что «пусть лучше таких необходимостей больше не возникает». На приеме Душ Сантуш впервые представил иностранным гостям свою новую супругу, ослепительно красивую младку, лет 25, бывшую стюардессу, с которой он сочетался браком за какие-то две недели до вступления в должность, судя по всему, по настоянию его окружения, оставив русскую жену Татьяну и родившуюся у них дочь. С Татьяной Кукановой Душ Сантуш познакомился в студенческие годы еще в 60-е, когда уехал по направлению МПЛА на учебу в Баку. Об этом гораздо позже в одну из их встреч Олегу рассказал Тита Шангонга, который на приеме почти все время стоял по правую руку от президента. Бывшей супруги на приеме по понятным причинам не было, а их дочь лет шести, Изабелла Зарная Мулаточка со значком советского октябренка на воротнике легкого ситцевого платьица, постоянно крутилась вокруг папы, играя в догонялки с детьми других ангольских руководителей. Она громко смеялась, то и дело дергала отца за пиджак, закрываясь родителям словно манетеном от догонявших ее детей, а новоизбранный президент время от времени пытался ее утихомирить, делая замечания то на русском, то на португальском. Камарада Тита, как только выдался момент, отвел переводчика в сторону и пожелал ему успехов в дальнейшей учебе и в защите диплома, еще раз настоятельно напомнив, что ждет его в Анголе по окончании вуза. «Здесь у нас дел выше крыши», Тита и тогда оставался верен своей страсти к ярким языковым оборотам. Три дня спустя, дав гражданам страны проститься с почившим президентом, власти Анголы объявили о временном закрытии мавзолея на завершение строительных работ и проектировку мемориального комплекса «Вокруг него». Передышка была нужна для повторной отправки тела в Москву, хотя населению страны об этом ничего не сообщалось. Для народа он по-прежнему находился внутри, и заезжие из провинции сограждане и командировочные все равно приходили к закрытому мавзолею и клали цветы под оставшимся перед входом портретом вождя. Клименко и его команда, включая Олега, покинули Луанду следующим утром и вечером были в Москве. В аэропорту и дальше помощь Олега биохимикам была уже не нужна, и они расстались, выразив обоюдную надежду, что скоро еще встретятся. Тем не менее, как он узнал позже в следующую командировку в Анголу с телом НЕТа, забальзамированным уже долговременно, его не позвали, ведь решили сэкономить и обошлись услугами переводчика из советского посольства. Олег продолжил завершающий год учебы в институте, досрочно и успешно сдал зимнюю сессию, И готовился к встрече нового 1980 года, который своей округлостью даты предстоящей летней Олимпиады и одновременным с ней окончанием института обозначал в его жизни новый, призрачный и неведомый ему рубеж.